СНЕГА НА манасата. В Шекер я наезжаю довольно часто, два-три раза в году, по разным делам, на свадьбу, на похороны. Эту близость к своим землякам и сородичам пытаюсь привить и сыновьям, сугубым горожанам. Не знаю, насколько преуспею я в этом. Времена, кажется, меняются. Наш Шекер — большой, крепко укоренившийся киргизский аил. Триста с лишним дворов. Как ни приеду, то тут, то там новые дома под новыми крышами. Прибавляются дворы. Растет Аил. И стоит он на видном месте, как говорят у нас, у головы воды, в предгорье, под самым Таласским хребтом, как раз в створе здешней великой двуглавой вершины, напротив пика Манаса. На ту высоченную гору взлетал на коне Манас, обозревать местность вокруг Не идут ли откуда враги? Нетрудно вообразить, какое огромное пространство мог оглядывать Манас той высоты. Масштабы поистине эпические. Таким хотелось видеть в древности народу своего сына и героя Манаса. Как бы то ни было оттуда, из-под вечных снегов Манаса прибегает в долину бурная и студеная Куркурео, приносящая воду, а стала быть, жизнь, всему живому. что живет на этой земле. Я всегда волнуюсь, приближаясь к Шикеру, завидев еще издали сине-белые снега Манаса, сверкающие бликами в недоступной небесной высоте. И если отвлечься, если долго смотреть только на эту вершину, в небо, то время как бы теряет свое свойство. Исчезает ощущение прошлого. Нет, думаешь себе, ничего не произошло. Ничего не изменилось. Все в мире так, как было десять, двадцать, а, быть может, сто 100 и тысячу лет тому назад. Стоит Манас на земле, как стоял, и облака над ним так же плавут, все те же облака. И сам ты все тот же мальчишка, который, выбегая из дому по утрам, видит и радуется этой горе Надоилам. Увы, убиваться грезами можно только минуту, другую. В этот раз. Я еду в Шекер, волнуясь больше обычного. Есть к тому причины. Редакция «Огонька» попросила меня написать очерк о своих земляках военной поры. Вначале я сомневался. Что уж такого можно написать? Ведь тыл есть тыл. Война — это фронт, сражения. А уж потом все остальное. Эти сомнения не оставляли меня и по пути. Но, приближаясь к Аилу, глядя на извечные снега Манаса, Вспомнил я многое. Было о чем. Мое детство, все военные и послевоенные годы прошли здесь, в этой округе, именуемой в ту пору Шикерским Аилсоветом. Вот об этом. О людях тех дней вспомнилось. Люди были как люди. Труженики, крестьяне, активисты. Каких встретишь в любом колхозе или совхозе. Теперь, когда я думаю о войне, каждый из них предстает как бы крупным планом, в резком и глубоком освещении событий военных лет. Я помню митинги первых дней войны. Общая ответственность за судьбу страны становилась персональной. Прямо с митингов уходили из райцентра колонны добровольцев. В этом суть. Как теперь я понимаю, каждому человеку, великому и малому, на фронте и в тылу нашлось свое историческое место в этой грандиозной, всенародной борьбе, да, историческая. другими словами об этом не скажешь. И потому, когда мы говорили «до войны», «после войны», «в войну», то это не просто разговорные фразы. Для меня в них нечто большее, чем житейская хронология. Для меня в них, в этих словах, время сурового познания жизни, время приобретения нашим обществом опыта, ставшего достоянием мирового значения. Ибо война явилась не только глобальной исторической вехой, разделившей XX век на две части – на довоенной и послевоенной периоды в развитии человечества, но и явилась судьбою, участью каждого человека, жившего в ту пору, мерилом его поступков и нравственных ценностей. Война предстала перед ликом буквально каждого из людей. Не знаю я никого, кто обошел бы войну так или иначе стороной. Кто пытался это делать, неизбежно сталкивался с самим народом, ибо то была общая судьба народа, и никому не могло быть никакого исключения. Об этом я и хотел сказать самой первой своей небольшой повести о «Лицом к лицу». Война предъявила максимальный счет эпохи каждому на его жизненном пути. И тут никак не обойтись без ссылки на личный опыт. Когда началась война, мне было 13 лет. Этим началось открытие большого мира для моего поколения. Самому теперь не верится. В 14 лет от роду я уже работал секретарем АИЛ-совета. В четырнадцать лет... я должен был решать довольно сложные общественные и административные вопросы, касающиеся самых различных сторон жизни большого села, да еще в военное время. Но тогда это не казалось ничем таким из ряда вон выходящим. Ребята, окончившие в 41 году седьмой класс, Мамбеков по всю жизнь, 33 года, проучительствовал человек. И нынешний директор Шейкерской средней школы Бек Магомбетов, Сей Талы, уже преподавали в школе, в младших классах. После войны они получили высшее образование. Мой брат Ильгиз, теперь он директор Института физики и механики горных пород Киргизской академии наук, младше меня на три года. Он учился в школе и одновременно работал почтальоном. Всю войну. Я горжусь им. Славным и добросовестным был он почтальоном в ту горькую пору. Босой, худенький мальчишка одиннадцати лет, такого сейчас, пожалуй, одного на улицу не отпустят. Бегал за солдатскими письмами и газетами, которые он зачитывал людям вслух на полевых работах, за многие километры, переправляясь через реку в соседнее село, где была почта. В свои пятнадцать лет он был награжден по представлению общего собрания колхоза Джиде. Медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Заслужил. Это и я могу подтвердить. Но не в этом дело. Собственно, мы с ним, как и многие подростки военных лет, всем лучшим в себе обязаны старшим людям, воспитывавшим нас и словом, и делом на своем примере. Помню, как зимой 1942 -го года Вызвали меня однажды из дома. Сельсоветский рассыльный кенеш приехал на коне. «Садись, сынок, ко мне на коня. Начальство требует. Наверное, дело важное». Он освободил стремя с ноги, потянул меня на круп лошади, и мы поехали с кинешем. Он впереди, я позади. Вот тоже была интересная личность в нашем Аиле. Настоящее его имя — Ибраим. Но все в округе звали этого человека кинешем. Кинеш. от слова «совет», и имелась в виду советская власть. Будучи бедным из бедных, он первым в поднял клич за бедняцкую, за советскую власть, первым батрачкомом был в начальные годы после революции. Так и прославился этот безграмотный батрак, что всю жизнь на всех больших и малых собраниях агитировал за советскую власть и всегда заявлял при этом что лично для себя никакой выгоды не ищет. Мне кусок хлеба и конюк клок сена. И больше ничего не требуется, а для советской власти днем и ночью буду работать, пока не свалюсь с седла. Когда потребовалось, последнюю козу отдал при подписке на заем. Так и работал до конца дней своих рассыльным и добровольным агитатором. И умер он, можно сказать, действительно в седле. На склонах Маанаса люди по сей день поминают его добрым словом и по сей день с чувством удивления. В годы войны кинеж был уже старым, но натура, активная и страстная, брала свое. Несколько раз я был свидетелем его спонтанных митинговых выступлений на собраниях. Чувствовалась батрачкомовская закалка. От души, от сердца говорил, зажигал словами. Этот человек и привез меня в сельсовет. В холодном, нетопленном помещении с земляным полом, и оконцами из составленных обломков стекла сидели трое. Тот, что в шубе, сивобородой, высоченного роста, пожилой чебан из Арчагула, соседнего Аила за рекой. Турдубаев Кабулбек, новый председатель сельсовета, вместо ушедшего на фронт. Двое других в солдатских шинелях, раненые фронтовики, председатель колхоза Алишер Айдаров, вернувшийся с войны лишь недавно, с еще забинтованной рукой, и секретарь сельсовета Нукеев Калый, с костылями, прислоненными к стене. Все трое ветеранов здравствуют. Турдубаев Кобылбек на пенсии, заслуженный колхозник. Алишер Айдаров, агроном-табаковод. Калый Нукеев. председатель соседнего Коксайского сельсовета. «Школу тебе придется пока оставить», — сказал мне тогда Турдубаев. «Потом доучишься после войны. Потому как Калый пойдет бригадиром», — кивнул он в сторону Нукеева. «Ему на костылях куда лучше быть здесь секретарем. Но без бригадира в колхозе никак нельзя, сам понимаешь. А больше некому. Я же человек малограмотный. Всю жизнь за скотом ходил». «Мне помощник нужен толковый. Вот мы решили, что ты подойдешь для этой работы». Вот так я стал секретарем сельсовета. Арчагул, аил за рекой, был тоже приписан к нам. Два больших аила, тревожное военное время. Председатель пришел у татары. Секретарь — мальчишка со школьной скамьи. Такова была ситуация. А жизнь шла своим ходом. выдвигая дела, не терпящие отлагательства. Работы оказалось много. Громотей я был тоже не ахти. В одной из бумаг райсполкома предписывалось провести на территории сельсовета малинизацию, как потом выяснилось, то был ветеринарный термин. Речь шла о специальной обработке препаратами конского поголовья. Я же сказал Туртубаеву, что предстоит мобилизация всех лошадей. Он даже почернел лицом. А как же мы тут в колхозах без стегла? И отправились мы с ним в спешном порядке в райцентр, в село Кировское, за сорок километров. В полночь выехали. Прибыли в большом беспокойстве. Но там нам объяснили, что к чему. Конфуз получился. А тут еще вышли мы из райсполкома. Стали садиться на лошадей, конь мне попался высокий, а рост я был небольшого, да еще в шубе, в шапке, подпоясанный дело это было зимой. И в этой одежде не дотянусь до стремени ногой, и все тут. А нам надо побыстрее в банку спеть. Пока я крутился, пытаясь скарабкаться на лошадь, Турдубаев приподнял меня, человек он был сильный, и усадил в седло. Совсем стало мне стыдно. Что же это за секретарь сельсовета, которого, как малое дитя, сажают в седло? «Я так работать не буду», — заявил я довольно резко. «Никто не видел», — успокоил меня Турдубаев. «А работать придется. Вот только учиться тебе еще надо. Как кончится война, сразу в школу отправляйся. Поехали». Теперь, по истечении многих лет, я благодарен судьбе, что мне довелось, как говорится, с измольства встретить интересных, достойных людей. Одним из таких был мой председатель сельсовета, мудрый Аксакал Турдубаев, бывший чабан. Года через полтора, когда появились грамотные люди, раненые офицеры, он снова вернулся к своей исконной профессии. Встретились мы как-то много позже на поминках одного близкого нам человека, разговорились и вспомнили, конечно, Совместную работу нашу в сельсовете. Думал, что посмеется старик. Как говорят в таких случаях, что, мол, не было утки, кулик был уткой. Нет, серьезный вел он разговор. Часто говорит, вспоминаю, все ли мы сделали тогда, как требовалось. А требовалось многое. В ту тяжкую суровую пору. Мобилизации шли одна за другой. На фронт, в трудармию, на шахты. на лесозаготовке и даже на Чуйский канал, который продолжали строить и все годы. Мы не ограничивались вручением людям повесток и положенной при этом канцелярской регистрации. Турдубаев считал своим долгом поговорить с каждым человеком, с его семьей, убедить, помочь словом, делом и непременно сам провожал уезжающих напутственным словом, часто отправлялся с ними в райцентр и военкомат, был с ней вместе до последней минуты отправки. Несколько раз эту миссию он поручал и мне, несмотря на то, что вряд ли я мог справиться с ней надлежащим образом. Как я не пытался держаться серьезней, мальчишка есть мальчишка. Однажды произошел такой случай. чебан, которого призывали в трудармию, не явился в назначенный срок сельсовет, для отправки в райцентр». Рассыльному ответил отказом. «Пришлось мне подскочить. Человек встретил меня на пороге зло и раздраженно. Честно говоря, он был прав. Весь год ходил с отарой, кочевал с семьей, с детьми. Вместо положенных четырех пастухов работал с женой вдвоем. На трудодни ничего не получил. Теперь его мобилизовывали». Спустился с гор В свой нежилой брошенный дом воили, а тут хоть шаром покати, никаких запасов, ни топлива, ни одежды, ни корма для коровенки. Как я поеду? Как я их брошу? – говорил он, указывая на малых ребятишек и на больную жену, которая лежала, укрывшись шубой в углу. Я не знал, как быть. Однако понимал, что закон есть закон, и его необходимо выполнять. Вы отправляйтесь, а мы позаботимся. Искренне заверил его я, хотя не представлял себе, каким образом и что мог сделать для этой семьи. Чебан грустно улыбнулся. Это ты-то позаботишься. Да, я, сельсовет наш. Ладно, мальчик, сказал он со вздохом. Иди, я уж как-нибудь сам. Иди. Никуда я не денусь. Пристрою их малость и отправлюсь хоть на край света. Вернулся я в сельсовет удрученный всем этим, рассказал Турдубаеву. Очень он хмурился, то и дело бороду сжимал в кулаке. Была у него такая привычка. Что же ты предлагаешь? спросил он глухим, басовитым голосом. Помогите, сказал я. Надо топливо, сена. Да и с мукой у них плохо дело. Ребятишки мерзнут, голодные с виду. Что надо? Это я сам знаю. Ты обещал. От имени Сельсовета обещал, значит, ты должен выполнить свое обещание, иначе нам с тобой люди не будут верить. Иди к председателю колхоза и добейся, чтобы бричку дали, до да сена подвезли, соломы на топливо. Добейся, чтобы муки, картошки им выписали. Человек должен завтра уехать в Трудармию и понимать, что есть тут советская власть. Пусть один старый, другой малый. но все-таки власть. Не так-то просто оказалось выбить у председателя колхоза то, что требовалось. Попал под горячую руку. У него в колхозе своих дел, своих нужд по горло. С него спрос за все. Дай план, дай то, дай это. И никто не скажет колхозу «на», только «дай». А чтобы дать, надо работать. А с кем работать, кому работать? Некогда и некому развозить по дворам сено-солому. В трудармию уходит человек. Пусть идет, не он один. Вся страна воюет. Все семьи нуждаются, все бедствуют. Надо же такому случиться. В недобрый час подступился я к председателю. Наболело, накипело на душе человека. Но я настаивал, как мог, доказывал, просил. В отчаянии был готов... Завил вилы схватиться!» Дело происходило на конном дворе. И когда сказано было мне «Вон кони, вон упряж, солома в поле у гумна, вон сено в скирдах, вести некому, как хочешь, так и управляйся!» Я тут же кинулся, запряг лошадей, швырнул в Редван пару вил и с грохотом выкатил на улицу. Надо было поспешать. Зимний день быстро вечереет. На улице приостановил возле дома двоюродного братишки, избека Мамбекова. Жил он у родственников, отец в армии, мать померла. Сам поизбек, как уже говорил, учительствовал в школе, ему было лет пятнадцать. Хорошо, что поизбек оказался дома. На пару с ним покатили в поле за соломой. Большой воз уложили. По дороге опрокинулись, перепрягли лошадей. Поставили, правда, с большим трудом Рыдван на колеса. Снова уложили солому. И к вечеру, еще засветло, приехали во двор Чебана. Сидя на вазу, увидел я, что уже многие деревья у него на огороде порубил он под корень, подряд валил. Мы скидывали солому, а он все стучал топором. Потом подошел, запревший, со спины пар поднимался. Мы молчали, и тогда он сказал. «Спасибо, ребята. А я вон порубил тополя на дрова. Подсохнут малость, сгодятся потом, без меня. Жалко, деревья еще молоденькие были, да ладно. После войны, Бог даст, насадим, нарастим еще». Я отдал ему бумажку с распоряжением председателя о выдаче его семье муки и картошки. Точно помню, восемь килограммов размула, и двадцать килограммов картофеля, и сказал, что сено подвезем завтра с утра. — Извини, брат, что я давеча погорячился, — проговорил Чабан смущенно. — Страшно мне стало. Дети совсем малые, и жена последнее время часто хворает. Простудилась в горах. Не то стал бы слово молвить. — Мы с поизбеком принесли пилу, и в тот вечер долго пилили сваленные тополя на чурбаки, чтобы колоть их затем на поленья. Вернулся очень поздно, отбиваясь от собак на улицах. И ночью не спалось. Боялся проспать. Рано утром надо было проследить сбор и отправку в райцентр мобилизованных. Но не только это. Разные мысли лезли в голову. О войне думалось. Прежде она представлялась, как сплошная стрельба из пулеметов и сплошные подвиги. Враги падают снопами, а нашим хоть бы что. Эта наивная детская иллюзия претерпевала жестокое крушение. Что ни день, прибывают сельсовет, черные бумаги, похоронные извещения с фронта. Пал смертью храбрых этот. Пал тот, тот и тот. Самое страшное — оповестить об этом семьи погибших. И хотя сообщали эту горькую весть с положенным достоинством старики Аксакалы и оплакивали погибшего всем Аилам, саму бумагу, черную вестницу, приходилось вручать на дому мне. Не сразу, попозже, уже после взрыва отчаяния и страданий. и все равно жутко вынимать из казенной полевой сумки, доставшейся мне по наследству от прежнего секретаря, небольшую, размером с ладонь, печатную бумагу с военным штампом и подписями майоров, капитанов или других штабных лиц. Текста несколько строк. Тихо зачитываю, перевожу слова на киргизский язык и умолкаю. Слышу тяжкий, опустошенный вздох, будто каменистая особь зашуршала с горы и поползла, покатилась вниз. Трудно поднять мне глаза, хотя я ни в чем не виноват. Я отдаю бумагу. «Спрячьте», — говорю. И тут сдерживаемый, сдавленный плач матери прорывается вдруг судорожными рыданиями и затем долгим, Бесконечно горестным плачем. Неужели эта бумажка дана взамен живого сына? Я не могу ни встать, ни уйти, не утешить. Как тут утешишь? Какими словами? В такие минуты мне хочется выскочить из дверей, схватить пулемет, да, именно пулемет, и бежать с ним без передыху прямо туда, на фронт. Откуда пришла эта бумага? И там, крича от ярости и гнева, расстреливать фашистов очередями, очередями, из неиссякающего и неумолкающего пулемета. Но это только в мыслях, кто мне даст пулемет? Мальчишки и притом небольшого роста, хоть бы ростом был повыше. Наконец ухожу. подавленных горем близких мне людей. Ухожу, перебросив через плечо сельсоветскую полевую сумку. В ней еще есть другие похоронки. Об этой казенной сумке двоенного образца такие сумки обычно носили разъездные уполномоченные. Я как-то рассказал своему земляку, известному киргизскому писателю Ашему Джекопекову, главному редактору студии «Киргизфильм». То была сумка его старшего брата Айталы. Ашим тогда школьник младшего класса. Айта же был общительным парнем, не чурался нас, устраивал военные игры, водил в походы, а потом вдруг быстро вырос, повзрослел и незадолго до войны работал секретарем сельсовета. Потом, когда пришел мой черед секретарствовать, Но Киев поинтересовался при передаче дел. А сумка у тебя есть? В чем будешь бумаги носить? Разумеется, никакой сумки у меня не было. В школу мы ходили с книгами за поясом. И тогда он достал эту сумку со дна шкафа среди старых бумаг. На, держи. Эта сумка Айталы. Как бросил ее, когда уходил в армию, так и лежит. Бери. Пользуйся. Не будешь же носить бумаги в руках. Так эта сумка попала ко мне. В ней я обнаружил разные деловые записи, старые квитанции, неврученные известия об обложении дворов разными налогами, и среди этих бумажек было письмо в стихах, признание в любви. кат, так и было озаглавлено это послание. Видимо, Айтаалы не успел передать его той девушке, которой оно предназначалось. Я не знал, как с ним поступить. Имя девушки не было указано. Проставлены лишь инициалы. Мне показалось неудобным показывать это письмо кому-либо, и я по наивности своей и недопониманию взял да и порвал его. Потом очень сожалел об этом. Когда в эту сумку попало извещение о гибели Айтаалы на фронте, понял я необдуманность своего поступка. В моей обязанности входило распределять по спискам между семьями фронтовиков Крохотные связочки кустарных промкомбинатовских спичек. Такое же самодельное мыло, порезанное на кусочки. Нитки, керосин, чекуша на семью. Бедствия, лишение, страдания. Думалось, будет ли предел всему этому? Это ли не испытание? И все же самое высшее испытание заключалось не в этом. Народ явил великое... Невозможное выразить словами мужество, не склонив головы перед грозным ликом войны. Как бы ни приходилось трудно, казалось, нет уже никаких сил выносить все новые и новые беды и бремя тягот. Казалось, терпение человеческое уже на исходе, и все же люди не утратили способности к борьбе. Снова и снова принимались делать все, что от них могло зависеть. О женщине военных лет сказано много. Достойно и справедлива воспита она, как труженица и мать. И все-таки, будь я скульптором или художником, жизнь посвятил бы тому, чтобы создать образ женщины военных лет, в котором попытался бы выразить в едином порыве все свои чувства благодарности, Восхищение, гордости и сострадания к ней, к этой великой фигуре двадцатого века. Помню, как-то появился в сельсовете заезжий художник. Пожилой человек рисовал за муку портреты стахановок. Наша красавица, осия Дубанаева, лучшая звеневая, веселая и общительная, на портрете получилась совсем иная. Похожая и не похожее на себя. Не знаю, сохранился ли тот портрет? Молодое, красивое лицо, с глазами полными тревоги и скорби. Мы стояли возле художника, наблюдая за его работой. Кто-то сказал художнику, что осия не похожа на себя. Она похожа на всех, кто ждет мужей, ответил художник. К сожалению. Наша Ася, я так и не дождалась своего мужа, так и прошли ее годы, ожидая, работала, работая, ожидала.